«Пока только по классике. Венецианский Мавр и юная Дездемона. Ленский и Онегин. На мне как-то не приходилось влюбляться так, чтобы... Ну, чтобы делать несусветные глупости». Совсем смутилась Лара. «Ничего, еще все впереди», — обнадежил ее Юрий. «Хотя в том, что ты говоришь, есть большой смысл». Особенно если на ревность накладывается большая политика. Ну вот, кое-что первоочередное наметили, сказал Страхов. Начнем действовать уже завтра. А что ж вы не спросите, боевые соратнички, чем займусь я? А мы и так знаем. Ты будешь искать исполнителя, убийцу или убийц. Ну что ж мы, даром вместе с тобой столько проработали? Хм, угадали. Да, пора, ребятки, отправляться в Москву. Поедем по одиночке, с разрывом метров триста, чтобы в случае чего могли помочь друг другу. Лариса поедет со мной. Мне кое-что договорить ей надо. Поиски черной кошки в темной комнате. Обыски прошли в той последовательности, которую предвидел Страхов. Поочередно, тщательно обшарили служебные кабинеты Марьевой и Страхова. Потом очередь дошла до квартир. Поскольку искали старательно, на все про все ушло несколько дней. Следователи работали одновременно, двое в кабинете Маревой. Двое в небольшом страховском кабинетике. Естественно, с понятыми, но как-то скучно, без азарта. Словно заранее предполагали, что ничего существенного не найдут. Или знали, где что отыщется». На обысках в кабинете и квартире Марьевой Страхов, естественно, не присутствовал, но по той тщательности, с которой следователи перелистывали однотипно оформленные папки с документами у него в кабинете, он догадался, что пытаются найти досье, то есть документы, собранные в связи с расследованиями, которые проводились отделом или что-то из будущих планов отдела. Но в кабинете у Евгения были лишь папки с уже законченными делами. Каждая из них завершалась опубликованной по итогам расследования статьей. А дома у него вообще не обнаружили никаких служебных документов. Только наброски, планы ранее публиковавшихся статей. Страхов во время обыска в кабинете вел себя спокойно. Не очень охотно, но и без неприязни отвечал на вопросы. Его спросили, есть ли у него личное оружие. Он ответил, что имеется, оформленное в соответствии с правилами. Показал кольт в сейфе, обоймы к нему, документы. Кольт был именным. Майора Страхова поощрил памятным оружием начальник управления генерал-лейтенант, в распоряжении которого находился гладиатор. Чечне получал?» — спросил один из следователей, судя по бульдожьему обличию и развороту плеч старшей по званию. «Там...» — односложно сказал Страхов. «За что?» «Срок подписки о неразглашении не прошел и не пройдет». «Ничего. Узнаем, как и почему», — проворчал следователь. «Попытайтесь», – благожелательно пожелал Страхов. Он гадал, изымут кольт или нет. Но под приказом о награждении стояла очень высокая подпись. Не решились. Тем более, что Страхов все еще не был подозреваемым. Просто человеком с мрачной тенью. На квартиру к Страхову пришли к вечеру. И он даже удивился, что сумерки, ночная темнота все еще остаются излюбленным временем для обысков. Обыскивали квартиру два оперативника примерно одного возраста со Страховым, но, наверное, в званиях помельче. Ждано с ними не было.